Экстра 3. Прошлая жизнь. Это жизнь. После смерти некоторые люди оглядываются назад, не находя сожалений. Ничто не держит их в минувшей жизни, поэтому их три души и семь страстей обычно рассеиваются. С каждым шагом, отдаляясь от земного мира и теряя счет времени, эти люди следуют за жнецом душ по дороге к желтому источнику, пока не достигают моста Найхэ. Там они попивают чашу с супом забвения, и все воспоминания о прошлом исчезают по щелчку пальца. В подземный мир попадает каждый, и тот, кто собирал добродетели, и тот, кто творил зло. Души, заслужившие новое воплощение, возвращаются на круг перерождений. Перед началом следующего цикла их самосознание стирается и становится чистым, как свежевыпавший снег. Чтобы избежать лишних трудностей на дороге к желтому источнику, люди стараются разрешить незавершенные дела и удовлетворить последние желания перед тем, как навсегда закроют глаза. Если умерший был одержимым навязчивой идеей, его беспокойная душа не отпустит прижизненные стремления, даже следуя за жнецом. Неосознанно они продолжают искать славы или богатств, которых жаждали в бренном мире, Такие души приходят в себя, лишь омывшись в желтом источнике. После паромщик поднимает их из вод реки и провожает к кругу перерождений. Мёртвых не должны заботить дела живых. Насколько длинен путь к желтому источнику? Настолько, чтобы прошедшие его успели оставить мысли о минувшем. Спускаясь к мосту, многие успевают забыть, кем они были. Но не всем удается стереть из памяти любовь. Даже пройдя 4444 джана и достигнув моста Найнхэ, они продолжают оглядываться. Некоторые останавливаются здесь, чтобы дождаться своих возлюбленных. Иногда они ждут день или два, иногда одно или пару десятилетий, а иногда целую жизнь. Самые настойчивые встречают тех, кого так мечтали увидеть. Иногда желанная душа добирается до моста в беспамятстве и проходит мимо того, кто стремится к воссоединению. Случается и так, что души находят друг друга, когда один по-прежнему молод, а другой успел состариться. Они могли бы не узнать друг друга, но, несмотря ни на что, обнимаются со слезами на глазах. Вы двое? «Время пришло, пора отправляться дальше», – торопит призрачный посланник и продолжает рассуждать. В мире смертных часто клянутся вечной любви. В лучшем случае этим словом отмерен срок в несколько десятилетий, не более одного цикла перерождений. А после обещания превращаются в «ты – это ты, а я – это я». Ну не смешно ли? Цао сидел на корточках перед мостом найнхе и слушал бесконечную болтовню призрака слуги богини Мэнпо. Тот утверждал, что раньше его звали худзя, и он был весьма сентиментальным человеком. Мэнпо молчаливо разливала по чашам суп забвения, худзя докучал ей разговорами, а мост постоянно преображался. Ширина Наньхэ менялась всякий раз, когда очередная чаша супа стирала воспоминания и обращала прах к праху. Худзя трещал без умолку, но так и не дождался внимания со стороны Менпо, поэтому он переместился ближе к цау -вы Нину, чтобы завязать разговор. «Парнишка, почему ты не пьешь суп? Ждешь кого-то?» Чувства смертных часто бывали поверхностны и нестойки, их судьбы посредственны и непримечательны. Редко кто доходил до Няньхэ с ясным сознанием, поэтому даже вечный обитатель, преисподней проявил любопытство и захотел перекинуться парой слов с необычным гостем. «А?» — Цао впервые разговаривал с призрачным посланником и поразился подобной возможности. «А, все верно, господин, вы...» Худзя не собирался выслушивать чужую историю. Он отчаянно скучал и обрадовался возможности увлечь кого-то своей болтовнёй. «Раньше на этом самом месте сидел другой», – перебил он Цао Нина. «Он ждал человека из прошлой жизни. Целых триста лет!» «Триста? 300 лет?» 300, – переспросил Цао Венин, срывающимся от потрясения голосом. «Кто может жить столько долго? Не ждал ли он, случайно, человека по фамилии Е?» Ц «Такая разница, разве все имена и фамилии не одинаковы?» «В этой жизни ты принадлежишь к императорскому роду, а в следующей станешь кем-то вроде свиньи или собаки, кто знает!» Худзя пренебрежительно махнул рукой, а затем указал на камень трех жизней. «Твой предшественник сидел прямо под камнем. После трехсот лет ожидания он смог вернуться в то место и время, где впервые встретил нужного ему человека». И что дальше? А что дальше? Оживился Цау Вунин. Тот, кто ждал, выбрал другого, фыркнул худзян. Неожиданно Менпо обернулась к ним и бесстрастно произнесла посланник Ху, осторожнее со словами. Худзян издал что-то вроде «Хе ⁇ Хе-хе ⁇ и продолжил. Не бери в голову, как у всех правителей, генералов, судьба этого человека особая. Не мне рассуждать о нем. А ты? Кого ждешь, парнишка? Свою жену, — выпалил Цао Худзя совершенно не удивился ответу, лишь уточнил. Сколько лет было твоей жене, когда ты умер? 17 честно ответил Цао Венин. Семнадцать? Когда я умер, у меня дома уже осталась жена. 17 лет. Какая жалость! Покачал головой Худзя. Слишком много времени минуло. Он уже не помнил внешность своей молодой супруги. Немного поразмыслив, Худзя обратился к Нину. «Советую тебе не ждать. Она проживет долгую жизнь. Доберется сюда старушка лет 80 и не узнает мужчину из далекой юности. Здесь было много таких, проведших годы в ожидании, чтобы в итоге испытать боль от разбитого сердца. Взгляни на вещи шире». Выпив суп забвения, ты забудешь не только жену, но и всех наложниц. Мэнпо снова подняла голову и бесцветно предупредила. Посланник Ху, осторожней со словами. Худзя престиженно захлопнул рот, но увидел широкую улыбку Цауэнина. Будет здорово увидеть ее старушкой, разве нет? Я надеюсь, что она даже не вспомнит мое лицо и пройдет мимо, свободная от сожалений. Как только она взойдет на мост, все мои тревоги мигом рассеются. «Ты не расстроишься?» — поразился Худзя. цаовынин, непонимающе посмотрел на него. «Из-за чего расстраиваться? Она мне жена, не враг. Разве я не должен быть счастлив, если она счастлива?» Худзя молчал какое-то время, а потом усмехнулся. «У тебя поистине широкий взгляд на вещи. Думаете?» смущенно почесал голову Цао Вунин. В минувшей жизни я не был силен ни в чем, кроме широты взглядов. Теперь меня беспокоит только одно. Я был убит моим Шифу. Боюсь, моя жена не сможет с этим смириться и рискнет всем, чтобы отомстить. Насколько непочтительный и безнравственный поступок нужно было совершить, чтобы Шифу решил убить ученика? С любопытством поинтересовался худзя. «Хм, ну, как это сказать?» – пробормотал Цао Венин. «Дело в противоборстве добра и зла. Когда все узнали, что моя жена – злобный призрак с горы Фэнья, я настаивал на том, что останусь с ней. Это поставило под удар репутацию и положение Шифу, поэтому он разгневался и убил меня». Цао Венин говорил спокойно, словно история не имела к нему отношения. Обычно люди не рассказывают о собственной смерти в подобном тоне. Заинтригованный, Худзя присел рядом на корточки и спросил. «Ты не держишь обиду?» Цау Виньин указал на жнеца, который вел души. «По пути сюда я слышал, как этот господин повторял. Пепел к пеплу, прах к праху. И почувствовал, что даже самые большие обиды не стоят того, чтобы брать их с собой». Я уже в загробном мире. Зачем мне переживать о том, что не изменится? Разве это не лишнее бремя?» Призрачный слуга богини Мэнпо оглянулся и увидел мрачного хой, Учана, шествующего мимо. Тяжело вздохнув, Худзя шепнул. «Меньше его слушай, наш жнец преисподний повторяет одну и ту же фразу годами, ни разу не сказал ничего нового». Мэнпо перевела на него взгляд и третий раз произнесла без всякого выражения. Посланник Ху, осторожней со словами. Худзя вздохнул, затем указал на богиню и шепнул Цау-Вэйнину. «Видишь, Менпо такая же, я веками слоняюсь по мосту на Наньхэ туда-сюда, и единственная фраза, которую от него слышу, посланник Ху, осторожней со словами, подземный мир такой тоскливый!» Цау с улыбкой слушал болтовню одинокого призрачного посланника, а сам все поглядывал на дорогу. Он пытался представить, как будет выглядеть Асян, когда придет сюда старушкой. Она определённо останется энергичной тараторкой, острый на язык и еще Внезапно Цау вскочил, его глаза округлились от удивления. Он приметил вдалеке знакомую фигурку, следующую за жнецом. Девушка взволнованно подпрыгивала, засыпая угрюмого жнеца вопросами, но тот непреклонно их игнорировал и лишь изредка, чуть более раздраженный, чем обычно, повторял неизменно. «Пепел к пеплу, прах к праху!» Цаувинин захотел крикнуть, но не смог, только еле слышно вздохнул. «Осян!» Гусян сбилась с шага, повернулась в его сторону и замерла. Ошеломленная, она застыла на месте, с таким видом, словно вот-вот расплачется. Но в конце концов девушке удалось подавить рыдание, и на ее лице расцвела радостная улыбка. Гусян подпрыгнула, как маленькая птичка, и бросилась к Цау-Вэнину, восклицая, «Цау-Дагэ, я знала, я знала, что ты дождешься меня!» Цау-Вэнин крепко обнял девушку как будто не видел ее целый век и вдруг сообразил. Асян ничуть не изменилась и не стала бабушкой, значит, она умерла молодой? Глубоко задумавшись, Цау Венин не на шутку встревожился и в смятении не смог сдержать слез. Капли влаги потекли по его щекам, срываясь к желтому источнику и вызывая рябь на воде, что поразило даже паромщика. Худзя закрыл рот, глядя на объятия влюбленных, и отстранился с улыбкой. Казалось, что, чтобы добраться до места встречи у подножья Няньхэ, они пересекли целые миры. Другой призрачный посланник крикнул с моста. — Вы двое! Время пришло! Пора отправляться! Эти призраки, подобно маятнику в часах, придерживались из года в год одного и того же порядка. Освободившись из объятий Нина, Гусян окинула грозным взглядом посланника на мосту и зло выплюнула. «Куда торопишь? Мать твою, ты что, души призываешь или как?» Посланник на мосту остолбенел. Вообще-то он и в самом деле призывал души. Худзя расхохотался. «Какая бойкая девчушка! Парнишка, у тебя и вправду свирепая жена!» Несмотря на слезы, Цау Венин был счастлив. «Тут вы угадали, господин», — ответил он вежливо. Худзя встал, указывая на мост на Нейнхэ. «Хорошо, вам пора отправляться, чтобы не пропустить момент восхождения в цикл перерождения. Промедлите хоть миг, и в будущее воплощение изменится. Так можно вместо богатого аристократа стать бездомным нищим. Если связь ваших судеб крепка», вы встретитесь в следующей жизни снова». Затем он повел их по мосту Нэнхэ и остановился перед местом, где Нэнпо подавала суп забвения. Гусян заколебалась, прежде чем спросить, «Я забуду все, если выпью это, верно? Тетушка, можно мне не пить?» Менпо подняла на нее красивое бесстрастное лицо и молча покачала головой. Худзя пояснил, «Маленькая госпожа, если откажешься от супа в следующей жизни, станешь лошадью или коровой. Лучше выпей!» Глаза гусян покраснели. Несмотря на уговоры, она упустила голову и отказалась двигаться с места. Худзя не мог этого вынести и обратился к Менпо. «Посмотри на них, почему бы тебе не дать этим двоим шанс, а?» «Они и так много пережили. В нашем мире мы можем еще сотни тысяч лет не увидеть возлюбленных, которые бы так радовались встрече. Это действительно!» Менпо заговорила. Посланник Ху. Худзя быстро продолжил, перебив ее. «Да, да, осторожней со словами. Я буду, буду осторожен!» Мэнпо на мгновение заколебалась, а затем внезапно вынула из рукава две красные нити и протянула их на ладони. Гусян вздрогнул от удивления, в то время как Худзя торопливо подсказал: Маленькая госпожа, скорее примите благословение мэнпо Подобную милость невозможно заслужить даже за несколько перерождений. Возьмите нити и повежите на запястье, чтобы узнать друг друга в следующей жизни. Поспешно забрав дары с ладони Мэнпо гусян неуклюже повязала красные нити себе и цаувы Ни. Только тогда. Они взялись за руки и выпили субзабвение, после чего вместе вступили в цикл перерождения. Откуда-то издалека снова донесся голос жнеца. Пепел к пеплу, прах к праху. Слышались и причитания худзя. Спрошу я у мира, что за любовь, что даже Мэнпо открыла глаза. Мэнпо могла только раз за разом повторять посланник ху, осторожней со словами. В Лаяне 15 лет спустя молодая госпожа из семьи Ли праздновала совершеннолетие. Названный брат землевладельца Ли, герой Сун, приехал на церемонию со своим единственным сыном. Первой причиной их визита было поздравление с днем рождения, а второй – предложение о заключении брака детей. Дочь господина Ли и сын героя Суна воспитывались вместе с пеленок. Близкие сразу заметили одинаковые красные роддимые пятна на их запястьях, у девочки на левом, а у мальчика на правом. Верный знак того, что судьба связала детей еще до рождения. И так семья договорилась о помолвке. Зеленые листья созревают свой срок, дети оставляют игры и бамбуковых лошадок, но чувство, возникшее в детстве, связывает возлюбленных Нет. до конца дней.